Я мысленно чертыхаюсь. На пути стоит машина. Она перегораживает нам проезд так, что ни с одной из сторон её объехать невозможно. За машиной находится дом хаме Рукой подать, но мне жутко только от того, что снова придётся оказаться на улице. «Придётся идти пешком», — говорит Лекса. «Да, придётся, но только не тебе». «Я один схожу».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 На затылке шишка размером с грецкий орех, руки стёрты от встречи с асфальтом, колени, скорее всего, содраны даже сквозь джинсы. До двери остаётся не больше десяти шагов, и я начинаю волноваться ещё сильнее. И в данный момент надо мной давлеет страх незаражённых от того, в каком виде я найду маму. Найду ли вообще? И что делать, если мы не найдём её? Уезжать к папе? Там тоже всё сложно.